девяносто третий. март тринадцатый. да да да созвучием со мною и близостью ко мне определяется понимание учения жизни если у тропа и один путь и лежит он через меня то как же подойти без меня к пониманию жизни и всего что происходит в мире правильно почуяли лже мудрствование не близких людей мне не близких Правильно отметили, что наличие личного начала в трудах, касающихся области духа, указывает на ступень развития сознания. Правильно понять, что солнце сияет одинаково и над добрыми, и над злыми. То есть купол космического понимания явлений земных покрывает противоположность человеческого однобокого и ограниченного представления о вещах и обучении жизни. вне неосуждении доверенными нашими того, что происходит на просторах новой страны, сказывается космичность понимания грядущей эпохи майтреи и неисповедимость путей космической воли венца космического разума, космического магнита. Истина неисповедимы пути и неземному сознанию понятие глубиной значений. Потому путь указанной доверенными нашими, оберегите от попрания его невежеством неблизких людей и яро усмотрите вмешательство темной руки. Нелегко было создать условия для того, чтобы учение жизни увидело свет, но еще труднее охранить учение от злотолкования. Малое знание — враг знания великого. и закрывает оно широту понимания жизни, как монета перед глазами может закрыть солнце утверждаю что близость моя дает ясность и глубину понимания всему на что обращаете взор со мною всегда со мною везде со мною во всем так будете восходить по ступеням жизни и все мне созвучащие Заботу имейте только о том, чтобы созвучие оберечь и близость приблизить, ибо конца нет сближению ваших сознаний со мною. Радуюсь глубине понимания происходящего и сознанию тех, кто к свету стремится. Все пути к верху ведущие приводят ко мне, но много кривых в сторону уводящих. Много ведущих назад, много направленных в бездну. Путь, устремляющегося сознание, понять нелегко, особенно если он без владыки. Только многоопытный путник безошибочно различает кривизну путей, и особенно тех, что ведут к бездне. Держитесь меня в эти трудные дни, неуклонно и твердо, ибо день мой еще не настал.